Глава восьмая. Я лежала на кровати и терла виски. Голова пухла от количества новых знаний, которые требовалось в нее впихнуть. Я тяжело вздохнула, взяла в руки головизор, и в этот момент мой браслет завибрировал. Затем раздалась трель космофона. Отложив все, полезла разбираться. На моем счету сумма долга вдруг резко уменьшилась. Я подорвалась к космофону, лежавшему на столе, да так, что чуть не свалилась с кровати, потому что ногой запуталась в пледе. Кое-как устояв и схватив космофон, я открыла сообщение и завизжала от радости. Ваше дело было пересмотрено в связи с получением новых доказательств. Все обвинения сняты, штраф аннулирован. Приносим извинения за доставленные неудобства. Новость оказалась чудесной. Правда, ВКО не расщедрились, не стали доплачивать за судебную ошибку. Впору самой подавать на них иск за причинение морального вреда. Эх, жаль, денег нет на адвоката. Хотелось рассказать всем о своём счастье. Первым делом, конечно же, написала Шелли. Сообщить бы бабушке и Машке, но они и слышать меня не хотят. В общем, вместо того, чтобы грустить, пошла прогуляться. Когда бегала, видела симпатичный сад с беседкой, маленьким прудиком, лавочками. Именно туда и направилась, размышляя о том, что неплохо бы завтра зайти к ректору и самой поинтересоваться материалами дела, новыми доказательствами и узнать, кто настоящий преступник. Но планы нарушились. Рейка внезапно толкнул меня и зашипел. «Режим шпиона включён! Спрятаться за кустами и не шуметь!» Я по инерции упала на землю за самшит и только потом решила оглядеться. А собственно, от кого прячусь? Рядом с беседкой у пруда, между кустов, стоял мой ангелочек и какая-то мымра. Ну, так-то она выглядела как супермодель: идеальная фигура, точёные черты лица, золотые локоны, завлекательное голубое платье, обтягивающее тело, длинные перчатки, сапоги-челки, Но для меня всё равно Мымра. Вот явно же пришла вина очаровывать. «А можно что-то сделать, чтобы услышать их разговор?» Шепотом обратилась я к Рейка. «Только подобраться поближе», — горестно сообщил мой помощник. И мы поползли. Медленно и аккуратно, как мышки. А потом я тихонько раздвинула ветки и стала шпионить. «Нора, ты меня за идиота держишь». Вейнар определённо злился. «Нет, что ты, дорогой, ты у меня самый умный!» Ласково ответила девушка и начала поправлять его форму, встряхивать несуществующие пылинки, разглаживать складки и при этом кокетливо улыбаться. Но Вейнар отбросил её руки, будто ядовитых змей. «Отойди от меня!» — резко приказал он. Голубые глаза девушки наполнились слезами. Нижняя губа начала подрагивать. «Только не надо мне тут устраивать фальшивых сцен. Давай на чистоту. Прямо. Без всяких загадок. Ты чуть не угробила меня и мою напарницу. Кло предстоит длительное лечение. Её перевезли в центральную больницу. Она пропустит несколько месяцев учёбы и уже не сможет работать со мной. Но ты ведь этого и добивалась?» Девушка перестала плакать. Невинно похлопала ресничками и пожала оголёнными плечиками. Будто совсем не понимала, о чём говорит Виз, стоявший напротив неё. Винар, как ты можешь такое думать обо мне? Ты же знаешь меня!» «Могу, потому что знаю». «Норд, ты вообще в своём уме?» — разорялся ангелочек. «Я приехала навестить любимого после ужасных новостей и травмы», — обиженно заявила блондинка, — и прижала руку к груди, прямо к выдающемуся бюсту. «А ты вместо объятий и слов любви несёшь какую-то чепуху. Обвиняешь!» Под конец голос её сорвался на противный писк. Мадам явно намеревалась рыдать. «Аланора, очнись. Мы заключаем договорной брак. Наши родители решили поженить нас, не мы. Это просто выгода. Бизнес. Да, ты симпатичная, сообразительная первая наследница с отличной родословной, твой запах нравится мне, но произошедшее приходит все границы. Как ты и сказала, твой умный жених провёл своё расследование. И только идиот мог поверить, что какая-то эмигрантка, случайно заснувшая на корабле после тяжёлого рабочего дня, могла бы подстроить такое в ущерб себе. Кто поверит, что девчонка до обморочного состояния боящаяся висов приревнует меня и решит отомстить. Ведь мы с ней даже не встречались. А если прорабатывать версию с заказом, то она банкрот. На её счету висят долги. И что? Может, у неё есть другие счета? Может, она так втюрилась в тебя, что у неё рассудок помутился? Да таких примеров полно. Я проверил. Счетов нет. Да и ложь в её словах я бы почувствовал. Ну, знаешь, что самое забавное? За несколько недель до практики Клоп поступали угрозы и обещали расправу, если она не отстанет от меня. Девушка поджала губы, скинула брови и выразительно посмотрела на Ангелочка. Нора, ну, я узнал, кто писал это и кто платил. Почему ты так смотришь на меня? Не хочешь мне ничего сказать? Даю последний шанс. Девушка топнула ногой, и её лицо исказилось от гнева. «А нечего, ей было приставать к тебе. Я её просила по-хорошему. Но эта тварь не понимает общегалактический. Вот и получила. А всего-то нужно было отказаться от партнёрства с тобой». Вейнар шагнул к блондинке близко-близко и ухватил её за шею. «Но ты змея». У нас уже был разговор, когда мы только начали встречаться, когда ты разбила нос моей фанатке. Не смей вмешиваться в мою жизнь, иначе конец. И плевать на угрозы семьи, лишение наследства, скандал. Я вытряхну всё грязное бельё, но разорву договор. И никогда, слышишь, никогда не буду иметь дело с варантольными. А ты, сядя в тюрьму... Блондинка ослепительно улыбнулась, качнулась вперёд, едва не поцеловав ангелочка, и прошептала в самые губы. «Малыш, кажется, ты забываешься. Я знаю все твои секретики и тоже могу кое-кому кое о чём рассказать. К тому же моё положение, положение моей семьи, куда весомее Лонтельнов. Но так и быть, я постараюсь не вторгаться в твою жизнь». Но и ты запомни, никаких баб вокруг тебя я не потерплю. Вернер скрипнул зубами и оттолкнул блондинку. Но она тут же прижалась к его спине и положила руку на живот, пытаясь залезть под китель. «Не дуйся. Мы отличная пара. Твой запах, он...» Нора прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, так что её ноздри затрепетали. «Сводит меня с ума». Может быть, мы поднимемся к тебе и пошалим? Займёмся страстным примирением? Ты же наверняка изголодался за эту практику. Войнар вырвался и отошёл подальше от невесты. Тебе самой не противно? Девушка хлопнула ресничками. Да что ты так взъелся из-за какой-то посредственности? Или ты разозлился, что тебя чуть магитер не сожрала? Но тут вообще совпадение, а не мой косяк. И, между прочим, я уже наказала исполнителя. Чего ты ещё хочешь? Как минимум, нормальных извинений. И не только передо мной. Но и перед Кло, с которым мы просто работали. Перед младшим техником. Девчонкой, на которую повесили это преступление. Особенно перед ней. Ведь ей пришлось вытерпеть такое унижение. На неё вылилось столько грязи, столько ненависти. Но тебе ведь всё равно. Прости, малыш. Демонстративно выпалила блондинка, прижав ладони к сердцу. Доволен. А перед ничтожествами я извиняться не буду. Ничтожествами? Серьёзно? Вейнар поднял руки, покачал головой и ушёл. Он буквально сбежал от невесты. Аланора выругалась и пнула беседку несколько раз. Да так, что я услышала хруст. А потом увидела, что столбик действительно сломался, а крыша покосилась. Я попятилась, стараясь незаметно уйти. Мне тут делать было больше нечего. И я хотела осмыслить всё услышанное, переварить. Но внезапно ветка под моей ногой хрустнула. «Мяу!» — попытался замаскировать нас Рейка. «Кто здесь?» — очень громко вопросила Авинаресса и раздвинула самшит передо мной. Я неловко зашарила руками по траве и ухватила за ухо. Серёжку потеряла, когда гуляла. Вот ищу теперь. У тебя уши не проколоты. Заметила блондинка и выгнула бровь. Я выпрямилась, отряхнула форму и сложила руки на груди. Чего это я здесь распинаюсь и перед кем? Тут не мне должно быть неловко, а этой сумасшедшей. Она же преступница, а не я. Блондинка прищурилась и улыбнулась. «А я тебя узнала. Ты младший техник, который попал в ловушку вместе с борцами. Лукерия, тебя показывали в сводках новостей. Бывший младший техник. Теперь курсант первого курса факультета борцов», — поправила её я. Давно уши грела. Что слышала? Сразу перешла она к делу. «Достаточно». Блондинка даже брови не повела. Раскрыла сумку клатч и вытащила оттуда космофон. «Отлично. Значит, не придётся объяснять. Я очень люблю Вейнара. Но он такой красавчик и дамский угодник, что за ним нужен глаз да глаз. Сама понимаешь. В наше время хорошего мужика сложно найти. А если нашла, приходится за него бороться. Вот я и борюсь». Нора посмотрела на меня, и я почувствовала лёгкую угрозу. По спине поползли мурашки. Инстинкты говорили либо промолчать, либо согласиться уйти. Но я их проигнорировала. Нет, не понимаю. Бороться и пытаться убить кого-то — разные вещи. Вы совершили преступление, и считаете это нормальным? Я ничего не делала, звёздочка моя. И «Как Вейнар, ты ничего не докажешь», — сладко улыбнулась блондинка. Конечно, она сделала это не своими руками. Просто наняла одного или нескольких исполнителей через подставных лиц, и всё. Она чиста. Со мной просто вышел косяк. Кстати, исполнительницей могла быть и Эльма Кусимаола. Тогда её швыряние в палате вполне объяснимо. Молчишь — значит, понимаешь. Не пойми неправильно. Против тебя ничего не имею. Просто совпадение. Но в качестве компенсации за твои страдания могу предложить работёнку. Будешь шпионить за винаром и его поклонницами. Он такой ветреный. Не хочу сюрпризов. У тебя очень сложное финансовое положение, и такая подработка станет хорошим подспорьем. Вы же учитесь вместе. Будете часто встречаться на парах? Вот и посмотришь, одним глазком. Что и как. Будешь скидывать мне фотографии. Это будет совсем легко. Деньги ни за что. Она показала мне на космофоне внушительную сумму, которую прямо сейчас готова была перевести на мой счёт. «Вау», — присвистнула я. «За такие деньги, уверенно тут любой согласится шпионить за Вейнаром круглосуточно». Блондинка с чувством собственного превосходства улыбнулась. «Так что, по рукам? Любой виз. Не я. А я откажусь. Там из-за вас мы втроём чуть не стали кормом для монстров. И вы считаете, что после этого кошмара я соглашусь? Кошмара, с которым мне приходится жить каждый день. Ведь все курсанты обвиняют меня в преступлении, за которое должны сидеть вы». «Нет, я вообще не хочу иметь с вами ничего общего». «Ну, дело твоё, звёздочка моя. Знаешь, такие деньги на дороге не валяются. Хочешь бегать с голым задом и бить себя кулаком в грудь, теша своё эго? Удачи. Но я бы на твоём месте подумала. Если изменишь решение, звони». Она подошла, сунула визитку в мой карман, а потом махнула рукой, виляя бёдрами, Направилась к полигону, где ее ждал Валавис. Я же вытащила пластиковую прямоугольную карточку и попыталась сломать, но она оказалась какой-то антивандальной. Выдохнув и успокоившись, я взглянула таки на нее поближе. Аланора Нетценер Орновор генеральный директор компании All Technologies, полномочный представитель Авенрейса. У меня подкатил ком в горло. Я присела на корточки и обхватила голову руками. Вот же я попала. Да ей точно никто ничего не сделает. Аланора — птица высокого полёта. И теперь всё остановилось на свои места. Мне с ней не тягаться. А такой, как она, лучше держаться подальше. Я сунула карточку в карман, чтобы выбросить в общежитие. Гулять уже больше не хотелось. Настроение испортилось. Я пошла мимо веселящихся студентов к себе и внезапно столкнулась с Вейнаром в коридоре. Да так, что снова плюхнулась на пол. Прости, задумался, и не смотрел по сторонам. Ангелочек подал руку и поднял меня. И ты, извини, тоже погрузилась в себя. Тихо возразила я и смущенно заправила выбившуюся из косы прядь за ухо. Вейнар присел и поднял с пола выпавшую из моего кармана визитку. Что это? Все мягкие нотки из его голоса исчезли. Встретила твою невесту в саду. Зачем она вручила тебе визитку? А, ну... Я замялась, не зная, какую правдоподобную ложь выдать. Дай угадаю. Эта стерва просила тебя следить за мной? Ну, в общем, да. Но ты не думай, я отказалась. Замахала я руками и покраснела. Разговаривать с парнем, который тебе нравится, не так-то просто. Особенно, когда понимаешь, что вы не пара и что никогда не будете вместе. Соглашайся. Вдруг выдал Вейнар. Вена на его лбе надулась, и он сжал кулаки. Это будет хоть какой-то компенсацией за ложное обвинение. К тому же Нора всё равно наимёт и виса для слежки за мной. Уж лучше это будешь ты. Но при чем тут? Не притворяйся. Твой запах. Я почувствовал, когда уходил. Вейнар быстро преодолел расстояние между нами и втянул в воздух рядом с моим носом, едва не коснувшись губами уха. Ты так сладко пахнешь оговикой. Я твой аромат всегда узнаю и ни с чем не спутаю». Он сглотнул, поднял руку, словно хотел коснуться, но потом сжал ладони и отвернулся. «Очевидно, ты слышала часть нашего разговора с Ланорой. Так что, если она предлагает тебе деньги, бери. Сделаешь пару фоток со мной, но покроешь все свои долги». «Нет», — упрямо возразила я. «Я не могу. Мне слишком противно». Не хочу иметь с этой психопаткой ничего общего. Тут я зажала себе рот ладонью, понимая, что ляпнула, и поспешила исправиться. «Извини, что я так о твоей невесте?» Вейнар усмехнулся. «Всё в порядке. Ты не первая, кто так её называет. Мне пора». Ангелочек поспешно ушёл, больше не сказав ни слова. А я осталась в коридоре одна. Зашла в комнату. Упала на кровать лицом в подушку и взвыла. Да что это вообще было? За последний час я получила столько информации, не укладывающейся в моей голове, что могла только ругаться. Вейнар помолвлен с отечественницей, которой, кажется, требуется психиатрическое лечение. И в это просто не верилось. Мой ангелочек помолвлен со стервой, которая чуть не убила нас. Я снова заорала в подушку. «Несправедливо! Винар хороший, а Нора полная его противоположность. Скорее всего, в начале отношений между ними возможно что-то и было, но сейчас он её ненавидел. Ведь если бы у него к ней остались положительные чувства, то разговор происходил бы по-другому. И от последней мысли на душе стало теплее. Глупо». Даже если они разойдутся, мне ничего не светит. Да разойдутся ли? В разговоре он что-то обронил про лишение наследства. «Рейка, у Вейнара очень богатая семья», — спросила я притихшего робота. «По данным голосети, Вейнар, Нордишер Орн, Лонтельн, являлся наследником династии. Они владеют небольшим состоянием, которого хватит, чтобы купить крохотную планету на окраине галактики в Захолустье. Я ухнула. Ничего себе небольшое состояние. Основной доход им приносит их компания, битом-битом, по производству протезов и искусственных аналогов органов. Я постаралась удержать рот закрытым. По нашим земным меркам, Вейнара можно приравнять к олигарху. И, полагаю, в галактике Андромеда Его тоже считали отличной партией. Но два года назад погиб его старший брат, Сеттер, Нордишер Орн Лонтольн. Он отслужил из обязательных сорока всего десять лет вооруженных в вооруженных силах Альянса. Поэтому в армию призвали младшего. А наследницей стала Элинара Нордишер, четвертый ребенок четы Лонтольнов. Стоп, погоди. Но разве не все служат тридцать лет? Удивилась я и даже села. Закон об обязательной воинской повинности для висов разных видов отличается. Так слабые расы должны предоставить одного рекрута от семьи, и срок их службы меньше. А винары – долгожители. Они – старшая раса, основоположники альянса, элита. С них спрос больше. По закону, каждая семья должна предоставить двух рекрутов, а длительность службы составляет 40 лет кошмар то есть получается старший брат умер и альянс забрал младшего на замену совершенно верно и сколько винару придется служить 30 лет как и мне я обняла колени руками получается вейнар не готовился стать военным рейка подлетел и уселся на кровать рядом со мной да семья лонтальнов дала младшему отпрыску светское образование и никак не готовила к службе в армии. Я ужаснулась. Стало жалко Вейнара. Наверняка он, как и я, вовсе не хотел становиться борцом. Мечтал совсем о другом. Тут вспомнилось интервью, в котором говорилось, что он получил экологическое образование, был выдающимся студентом, наверняка думал о том, как будет восстанавливать планеты, после нападения Гланов, улучшать экологию, спасать миры без оружия. Ещё один сломанный винтик в этой рабской системе. Я встала и подошла к окну, посмотрела на небо, где уже сияли звёзды и спутник Лензуса, Эссель. Большая, красивая, но не такая, как Луна. А ведь, покидая отчий дом, мы хотели обрести его здесь. Мечтали открыть кафе и готовить нашу земную еду, выращивать привычные нам овощи, ягоды и фрукты в саду. Но всё изменилось. Разбилась реальность. Даже не думала, что мы так похожи с ангелочком. Хозяйку, если будете стоять и смотреть в окно, не успеете подготовиться к парам на завтра». «Рейка, ты как моя бабушка», — взвыла я. «Но знаешь, давай-ка проясним несколько моментов» как ты понял, что в саду на прогулке разговор между Вейнаром и Аланорой нужно подслушать. Рика хороший, Рика умный. Рика заметил, что хозяюшка ведет себя в несвойственной ей манере рядом с этим висом, что пульс хозяюшки учащается, и она потеет, нервничает, а значит, испытывает влечение к данному субъекту. Когда Рейка распознал лицо Винара и его невесты, то сделал логический вывод о полезности подслушанной беседы между висами. Рейка, и как так получается, что такой умный продуманный робот, как ты, не может сделать запись, уловить плохо различимую речь и усилить громкость? Мой помощник грустно покрутился и признался. Рейка не может нарушать протокол, заложенный создателем. Рейка не может осуществлять фото- и видеофиксацию в общественных местах без разрешения. Лишь исключительные случаи, угрожающие жизни и здоровью хозяюшки, позволяют нарушить этот запрет. Данная ситуация не попадала под экстренную. Мог бы мне напомнить. У меня же в кармане лежал космофон, посетовала я. Как гласит народная мудрость, умная мысля приходит опослям. Рейка зафиксировал данное указание и в следующий раз обязательно подскажет. Хозяюшка ведь не злится на Рейка и не отправит на переплавку, — вопросил мой помощник и задрожал. Мне стало совестно, я обняла металлического друга, напоминая себе, что не стоит требовать слишком многого. Он и так великолепен. А вот у Рыркова я непременно поинтересуюсь, что за дурацкий протокол. «Рейка, ты незаменим и замечателен. Хватит говорить глупости», — успокоила я помощника. «И откуда только выдумал эту переплавку?» «На утилизацию и переработку отправляют все негодные дроиды, приборы, гаджеты и предметы. А у меня даже значок такой есть». Рейка повернулся ко мне попой и показал наклейку. «Думаю, даже если вдруг что-то случится...» Я тебя отремонтирую. За эти несколько дней ты мне стал дорог, как друг. А друзей так просто не избавляются. Рейка замурлыкала, начал тереться. Хозяюшка любит Рейка. Рейка теперь её друг. Ещё минуту мой помощник самозабвенно мурлыкал, а потом очень грустно изрёк. Хозяюшка, время на подготовку истекает. Если вы не поторопитесь, то не сможете выспаться и тогда у вас просто не останется сил». «С этим не поспоришь, заботливый ты мой». Я потянулась, размяла шею и плечи, а потом села за стол писать конспект. В одном мой помощник прав. Мне абсолютно некогда грустить, рефлексировать, впадать в депрессию и копаться в себе. Мне бы просто пережить следующий день».